Глава 3. Лексика грамматические особенности дискурса сферы туризма. Лексические средства расширения культурной компетенции адресата. Большинство исследователей сходятся во мнении, что туристический дискурс обладает коммерческой направленностью, а потому его основными стратегиями является аргументация, внушение и манипулирование. Однако коммуникация такого типа вызывала бы внутреннее сопротивление у образованной части потребителей, особенно у интеллектуалов, а ведь именно эта социальная группа составляет основную массу тех, кто обращается к путеводителям. Это заставляет нагружать туристический дискурс помимо функций воздействия, познавательной и гедонистической функциями. Познавательная функция познавательной и гедонистич... Познавательная функция реализуется помимо прочего значительным Расширением словарного запаса адресата. Гедонистическая функция осуществляется путем повышения стиля отрыва дискурса от обыденной речи, введения языковой игры, а также деминисценции, реминисценции и аллюзий, разгадка которых может доставить адресату удовольствие. Все это отражается на лексическом составе текстовых текстов текстов туристической направленности. Туристический дискурс отличается отличает от других типов речи достаточно пёсый состав лексики. Причём это непростой прост, не полистилизм, как в публици публицистическом стиле. Для данного дискурса характерна высокая плотность единиц пассивного словаря, большинство из которых способствует расширению культурной компетенции адресата. Желание приобрести обширные фоновые знания, которые скрываются за такого рода языковыми знаками, может стать дополнительным стимулом для поездки и в описываемое место. Носителями культурных сем и коннотаций выступает социальная и высокая лексика – историзмы, этнографизмы, экзотизмы, варваризмы. Термин способствует расширению культурной компетенции адресата в двух направлениях. Во-первых, они участвуют в формировании образа, как отмечает образа страны, как отмечает Ейеменчикова, национальный образ страны формируется в первую очередь выбором лексики, служащей для номинации и оценки страны в целом и различных ее составляющих. Равивая эту мысль можно отметить что географическое положение страны ее климат описываются при помощи терминов физической географии, политическая система при помощи терминов политологии и социологии, финансовые с помощью экономических терминов. Для исторических справок нужны термины истории во-вторых, как считает св грин грины, гриневич. Именно в социальной специальной лексике наиболее наглядно обнаруживается связь развития языка с историей материальной и духовной культуры народа. Для ее описания необходимы технические и искусствоведческие и прочие термины. Отличительной особенностью путеводителей от других массовых изданий является отсутствие установки на расшифровку терминов для подготовленного читателя. Например, мощные пилоны членят помещение на три одинаковых по высоте 15 метров коридора Нефа. Фигурную роспись в технике с граффито это касается также узкоспециальных терминов, ограниченных определенной национальной термино-системой, как, например, дефинистрация, выбрасывание из окна термин, относящийся к истории Чехии. Ярослав Боржита из Мартинец, будущая жертва третьей пражской дефинистрации, перестроил его и расширил. Такое употребление терминов – можно воспринимать как высокую степень уверенности автора в широкой эрудиции адресата или в готовности и умении расширить кругозор путем обращения к дополнительным справочным источникам. Получателю, особенно понимающему сложный текст, это способно доставлять интеллектуальное удовольствие. Обычно расшифровываются термины историзмы, поиск значения которых вызовет затруднения. На колокольне установлен «карельон». Это специальный инструмент для игры на колоколах. Таким образом объединяются эффект просвещения и самообразования. Высокая лексика отчасти является важной составляющей языка искусства. Сюда входят слова, обозначающие церковные ууттворы элемента богослужения и иконографических сюжетов: дар, хранительница, облачение, писание, богослужение, песнопение, поминовение, жертвоприношение. Воскрешение, искупление, искушение, нисхождение, сотворение, успение, заклание, поругание. церковнославянская лексика сохраняет память не только о принадлежности русской культуре к культуре православной, но и о тексте классической русской литературы, из которых она черпается современными носителями языка. Использование в путеводителях значительной части слов церковно-славянского происхождения обусловлено характером контекста, необходимостью перенестись из профанного времени в сакральное. В древности ликавитас считался прибежищем волков, или подчеркнуть значимость исторического момента, желанием создать особый эмоциональный настрой по отношению к, к объектам культуры, показать особое уважение к усопшим проанализированном материале нами отмечены такие слова церковно славянского происхождения как благолепный возви... возведение возгорание воздвигнуть возлежать воспета воспрещает восседает восхождение воспарили воссоединение дарование единение избавление избрание изваяние изгнать изжил «излившееся». Изможденный, изукрашенный, изъясняется, искоренить, испечренный, спивший, испробовать исступление исход, ограждение, повеление, погребен, предзнаменование, преуспеяние, прибежище, пристанище, прославление, собратье, сообразуясь, страд... страждущие, творение, уединение, упокоение, учрежден другие». В некоторых случаях автор нейтрализует возникший пафос иронии сообразно вкусу читателей эпохи постмодернизма. Римский период Афины тоже могли бы отнести ко времени преуспеяния, а при императоре Адриане Афины вовсе воспарили. Важную роль при знакомстве с историей места и культуры его обитателей играют историзмы, например, слобода, Бондарь. Особое положение занимают историзмы, сохраняющиеся в терминосистемах, такие как Компанила, отдельно стоящая от храма-колокольня, возводившаяся в Италии в Средние века, в эпоху Возрождения, или Карельон. После его смерти пост главного архитектора перешел к джота но тот не стал продолжать начатое, а затею собственной долгострой, компанил 1334-й, мраморные барельефы которой должны были излагать всю историю человечества от сотворения мира. На колокольне установлен коррельон, специальный инструмент для игры на колоколах. Упоминание бытующей на некоторой территории реалии, которая вышла из употребления в других местах, в результате чего ее... Наименование в литературном языке стало историзмом, может подчеркивать стремление жителей региона к сохранению традиции. Множество тем в петербургских салонах табуировано для обсуждения депутаты Думы, Захаров, Виктюк, Михалков, эстрада, телевидение, личная жизнь знаменитости. Часть историзмом проникает в туристический дискурс при Самое лучшее время в Санкт-Петербурге – Белой ночи, май-июль. Погода в это время стоит отличная, в самый длинный день, 22 июня, солнце садится в 23.26, остается в 4.36, поэтому даже в полночь на улице вполне можно сидеть и читать без лампады. Знакомство с обозначениями предметов народного быта, этнографизмами, также способствует расширению культурной компетенции адресата. Черпуга, маленка, кужонка, кошель, ушат, печурки, дровяник, ледник. Лексика этого типа всегда получает толкование. В жанре виртуальной экскурсии во всплывающих окнах они являются аналогом вреза в публицистических текстах. В жанре путеводителя в основном во вставных конструкциях. К этой группе примыкают экзотизмы, обозначающие реалии быта других народов. Наигрыш на кантеле. Эта музыка обладает уникальным мелодичным звучанием, которое создают национальные инструменты. Барабан доуф. Из струнный инструмент кисер. Попробовать трипу сладка у рынка Сант Амброжо. Трип это рубленые говяжьи потроха. Вкус божественный. Очень популярный сквот, в котором всегда что-нибудь до да происходит. Известен своим дешевым вегетарианским рестораном. Введение этого рода лексики в текст обычно предваряется родовым понятием барабан, струнный инструмент. Подобные слова заставляют адресата задуматься, как много непознанного им еще осталось в мире, и разжигают любопытство. Варваризм обязательно получают в тексте постпозитивное или препозитивное разъяснение, как, например, Карельская ламбушка или греческий нефос. Деревня Клейще, Клейщела, из которой происходит дом Яковлева, находилась на берегу небольшого озера Ламбушки. От столицы часто поднимается так называемый нефос – смог. Варваризмы вводятся в тексты туристической направленности как для создания местного колорита, так для и для актуализации потенциального туриста. Для обеспечения прив... привыкания к языку, с которым язык придется столкнуться, с которым ему придется столкнуться. В нашем материале были обнаружены даже оказианализмы, созданные на основе варваризмов, таких средневековых, «Мементомори» – изображение черепов, скрещенных костей, грешников в языках пламени немало, и по всему кварталу красных фонарей, но, кажется, они совершенно никого тут не пугают. Особую роль в передаче культурной информации играет «Ономастикон». Полагается знать не только Росси и Стасова, но Сюзера, Месмахера, Кричинского. Кроме автобусных экскурсий, в Петербурге можно заказать экзотическую трамвайную в одной из многочисленных старых трамвайных вагонов – конки, американки, слоне, стиляги. Имена собственные могут выполнять роль эни энигматического кода, заставляя адресата искать подтекст. Ему, настоящему петербуржцу, физически невыносимые улицы Партизаны, Германа или Белый Куна, уж лучше обводный канал, Нейшлотский переулок, Малая Охта. Проведенное исследование показывает, что по лексическому составу и по возлагаемым на отдельные группы слов функциями туристического дискурса обладает заметным своеобразием.